Тебе это нравится, человек камень? спросил Генри. Голос его долетал издалека, прорываясь сквозь облака боли. Тебе нравятся такие игры, человек-камень? Тебе нравится такая заварушка? Патрик Хокстеттер засмеялся. Твой отец полоумный! Услышал Эдди свой голос. «И ты такой же!» Ухмылка слетела с лица Генри в мановение ока, словно ему влипили по щечи. Он поднял ногу, чтобы пнуть Эдди, и тут, в жарком застывшем воздухе, послышался и начал нарастать вой полицейской сирены. «Генри, я думаю, нам лучше сматываться», — сказал лось. «Я точно знаю, что мне тут делать больше нечего», — поддержал его Виктор. Из какого же далека доносились их голоса. Они, казалось, приплывали, как воздушные шары клоуна. Виктор побежал к библиотеке через Маккерон-парк, чтобы не маячить на улице. Генри на мгновение замешкался, возможно, надеясь, что полицейский автомобиль едет по своим делам куда-то еще, и он сможет продолжить. заниматься своими. Но сирена неумолимо приближалась. «Повезло тебе, падла!» бросил он и вместе с лосем последовал за Виктором. Патрик Хокстеттер чуть задержался. «Это тебе довесок!» прошептал он низким, сиплым голосом. Вдохнул и выплюнул большой комок зеленой слизи, Напутное окровавленное лицо Эдди выхоркнул: "Не ешь все сразу, если не хочешь". И губы Патрика разошлись в жалчной, пугающей улыбке. Часть оставь на потом, если хочешь. Он медленно повернулся и тоже ушел. Эдди попытался стереть харкотину с лица здоровой рукой, но от малейшего движения боль вспыхивала с новой силой. Да уж, выходя из аптеки, ты и думать не думал, что очень скоро будешь лежать на тротуаре Костелла авеню со сломанной рукой и с Харкотиной Патрика Хокстеттера, ползущей по лицу. Так? Ты даже не выпил пепси? Жизнь полна сюрпризов, верно? Невероятно, но Эди вновь рассмеялся. Едва слышно, конечно, и смех болью отдавался в сломанной руке, но он грел душу. Эдди отметил кое-что еще. Никакой астмы. Дыхание нормальное, во всяком случае, пока оно и к лучшему. В таком состоянии он не смог бы дотянуться до ингалятора. Ни при каких обстоятельствах. Сирена выла и выла совсем близко. Эдди закрыл глаза и веки просвечивали красным. Потом красное стало черным, на него легла тень. Маленького мальчика на трехколесном велосипеде. «Все хорошо?» – спросил маленький мальчик. «По мне видно, что у меня все хорошо». «По тебе видно, что у тебя все ужасно». И маленький мальчик отъехал, напевая детскую песенку. Эдди опять начал смеяться. Подъехала полицейская машина. Он услышал скрип тормозов. Ему захотелось, чтобы приехал мистер Нелл. Хотя Эдди и знал, что мистер Нел пеший патрульный. «Так почему?» «Скажи на милость. Ты смеешься». Эдди не знал, как не знал, почему, несмотря на боль, он испытывает такое огромное облегчение. Может, причина состояла в том, что он по-прежнему жив, отделался всего лишь сломанной рукой, и все еще поправимо. Тогда его полностью устроил такой ответ». Но годы спустя, сидя в библиотеке Дерри со стаканом джина и сливого сока перед собой и ингалятором под рукой, он сказал остальным, что чувствовал причина не только в этом. Он был достаточно взрослым, чтобы это чувствовать, хотя и не мог понять или выразить словами, в чем еще. Я думаю, что тогда впервые в жизни ощутил настоящую боль. Мог бы сказать он своим друзьям, и она оказалась совсем не такой, как я ее себе представлял. Она не уничтожила меня как личность. У меня появилась база для сравнения. Я выяснил, что человек может существовать, испытывая боль и не смотря на боль. Эдди повернул голову направо и увидел большие черные шины Firestone. сверкающие хромом колпаки, пульсирующие синие огни. И тут же услышал голос мистера Нелла. Густой, ирландский, невероятно ирландский, куда более похожий на голос ирландского копа в исполнении речи, чем на настоящий голос мистера Нелла. Но, возможно, сказывалось расстояние. — Господи Иисусе, это же малыш Касбрек! В этот самый момент Эдди улетел. И, за одним исключением, довольно долго где-то летал. В себя он пришел совсем ненадолго в скорой. Увидел мистера Нелла, который сидел у стены, пил что-то из маленькой бутылки коричневого стекла и читал книгу карманного формата. Называлась книга «Суд – это я». «Суд – это я. Первый роман, 47-й. Микки Спиллерина». 1918-2006. Настоящее имя Фрэнк Моррисон Спиллейн. О частном детективе Майки Хэммери. Такой большой груди, как у девушки на обложке, Эдди видеть не доводилось. Его взгляд сместился с мистера Нелла на водителя. Тот обернулся к Эдди и одарил его широкой, зловещей улыбкой. Лицо было мертвенно-бледным от грима. и талька. Глаза сверкали, как новенькие четвертаки. За рулем скорой помощи сидел Пенни Вайс. «Мистер Нелл!» — прохрипел Эдди. Мистер Нелл поднял голову и улыбнулся. «Как чувствуешь себя, мой мальчик?» «Водитель! Водитель!» «Да мы в минуту приедем!» — мистер Нелл протянул Эдди маленькую коричневую бутылку. Глотни, сразу полегчает. Эдди выпил чего-то такого, что напоминало жидкий огонь. Закашлялся вновь, разбередив руку. Опять посмотрел на водителя. Какой-то незнакомый мужчина со стрижкой, ежиком. Не клоун. Эдди вновь провалился в небытие. И снова пришел в себя уже в палате приемного отделения. Медсестра влажной прохладной тряпкой стирала с его лица кровь, грязь, харкотину и кусочки гравия. Лицо щипало, но влажная тряпка приятно холодила кожу. Он услышал голос матери, бушующей за дверями, и попытался попросить медсестру не впускать ее, но ни слова не срывалось с его губ, как он ни старался. «Если он умирает, я хочу это знать!» — кричала его мать. «Вы меня слышите? Знать это — мое право! И увидеть его — мое право! Вы знаете, что я могу вас засудить? Я знакома с адвокатами, со многими адвокатами, некоторые из моих лучших друзей — адвокаты!» «Не пытайся говорить», — посоветовала Эдди медсестра. «Молодая». И он чувствовал, как ее груди прижимались к его руке. На мгновение у него мелькнула безумная мысль, что медсестра Беверли Марш, а потом он в очередной раз отключился. Когда очнулся, мать уже была в палате, и со скоростью пулемета что-то выговаривала доктору Хендеру «Габариты Сони Касбрэк». Поражали воображение. Ее ноги толстенные, но, на удивление, гладкие, обтягивали эластичные чулки. На бледном лице выделялись пламенеющие пятна румян. «Мама!» — удалось вымолвить Эдди. «Все хорошо. Я в порядке». «Нет, ты не в порядке!» — простонала миссис Казбрак. Она заломила руки, и Эдди услышал, как хрустнули костяшки ее пальцев. почувствовал, как от одного взгляда на нее его дыхание начинает учащаться. Он же видел, в каком она состоянии, как на нее подействовало последнее происшествие с ним. Он хотел сказать ей «Успокойся, а не то тебя хватит удар», но не смог. В горле слишком пересохло. «Ты не в порядке. Ты получил тяжелую травму, очень тяжелую травму. Но все с тобой будет хорошо. Это я тебе обещаю, Эдди». Все с тобой будет хорошо, даже если нам придется привести всех специалистов, какие только есть в телефонном справочнике. Ох, Эдди, Эдди, твоя бедная рука!» Она разразилась громогласными рыданиями. Эдди увидел, что медсестра, которая умыла его, смотрит на нее без всякого сочувствия. И по ходу этого спектакля доктор Хендер бормотал, Соня, пожалуйста, Соня, Соня, тощий, болезненного вида мужчина, с маленькими усиками, которым не хватало густоты, да и подстерегал он их неровно, поэтому на левой стороне они были подлиннее, чем на правой, и он явно нервничал. Эдди помнил, как этим утром охарактеризовал его мистер Кин и пожалел доктора Хендера. Наконец, собравшись с духом, Расхендер сумел добавить голосу твердости. «Если вы не возьмете себя в руки, вам придется выйти, Соня». Она развернулась к нему, и он отступил на шаг. «Я ничего такого не сделаю, даже не предлагайте. Здесь, в мучениях, лежит мой сын. Мой сын лежит здесь, на ложе боли». Эдди поразил их всех, обретя нормальный голос. — Я хочу, чтобы ты вышла, мама. Если им придется сделать что-то такое, от чего я буду кричать, а я думаю, им придется, будет лучше, если ты выйдешь. Она повернулась к нему, изумленная и обиженная. Увидев обиду на ее лице, Эдди почувствовал, как неумолимо начинает сжимать грудь. Я, конечно же, не уйду, скричала она. Как ты мог такое сказать, Эдди? У тебя бред. Ты не понимаешь, что говоришь. Это единственное объяснение. Я не знаю, о каком вы говорите объяснении, и оно меня не интересует, подала голос медсестра. Мне понятно только одно: мы стоим и ничего не делаем, тогда как нам надо заниматься рукой вашего сына. Вы говорите мне, Начала Соня, и голос ее высокий поднялся еще на пару октав, что случалось, когда она слишком волновалась. — Пожалуйста, Соня, — мешался доктор Хендер, — давайте не будем спорить, давайте поможем, Эдди. Соня замолчала, но ее сверкающие глаза, глаза медведицы, детенышу которой грозила беда, пообещали. Медсестре, что в самом скором будущем ей не миновать неприятностей, даже судебного иска. Потом глаза затуманились, влага загасила их блеск, а может, спрятала. Она взяла Эди за здоровую руку и сжала с такой силой, что поморщился от боли. Сейчас тебе плохо, но ты скоро поправишься. Скоро поправишься. Я тебе это! «Обещаю». «Конечно, мама», – прохрипел Эдди, – «могу я взять мой ингалятор?» «Конечно», – Соня торжествующе посмотрела на медсестру, словно ее оправдали, сняв какое-то нелепое обвинение. «У моего сына астма. Это серьезная болезнь, но он держится достойно». «Хорошо», – бесстрастно ответила медсестра. Его мать держала ингалятор так, чтобы он мог вдохнуть. Мгновением позже доктор Хендер уже ощупывал сломанную руку, как мог осторожно, но боль пронзила Эдди. Он был на грани крика и скрипел зубами, чтобы сдержаться. Боялся, что закричи он его мать тоже начнет кричать. Под крупными каплями выступил у него на лбу. «Вы причиняете ему боль!» — воскликнула миссис Казбрэк. Я знаю, что причиняете. В этом нет необходимости. Прекратите. Нет никакой необходимости причинять ему боль. Он очень слабенький. Он не вынесет такой боли. Эдди увидел, как возмущенный взгляд медсестры уперся в усталое, полные тревоги глаза доктора Хендера, услышал молчаливый диалог. Вы отсюда эту женщину, доктор, требовала медсестра. «Не могу, боюсь», — ответил он, отводя глаза. Боль придавала невероятную ясность мышлению, хотя, по правде говоря, Эдди не хотел очень уж часто ощущать такую ясность. Цену приходилось платить слишком высокую, и этот молчаливый разговор убедил Эдди согласиться со всем, что говорил ему доктор Кин. Его ингалятор наполнялся обычной водой, С капелькой пахучего вещества. Его астма гнездилась не в горле или легких, а в голове. Так или иначе, ему предстояло сжиться с этой истиной. Он посмотрел на свою мать и, благодаря все той же боли, разглядел ее до мельчайших подробностей. Каждый цветок на платье из лейн Брайант... Лейн-Брайнт сеть магазинов одежды. для крупных женщин. Пятна пота под мышками, мягкие подкладки, которые она там носила, пропитались насквозь, потертости и царапины на туфлях. Он увидел, какие маленькие у нее глаза и как они прячутся в мешках плоти, и тут ему в голову пришла ужасная мысль. Эти глаза почти как у хищника и похожи. на глаза прокаженного, который вылез из подвала дома 29 по Нейблд-стрит. «Я иду, Эдди, все хорошо. От того, что ты убегаешь, пользы тебе не будет, Эдди!» Доктор Хендер мягко обхватил ладонями сломанную руку Эдди и сжал. Боль взорвалась. Эдди... Лишился чувств.